Даже советская власть, так легко поступающаяся и национальным достоинством, и экономическими интересами России, противилась им. Но она, по крайней мере, признала безоговорочно независимость Финляндии, дав тем прочную политическую базу для дальнейших переговоров. Организации, представлявшие в то время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 государственными интересами, в первую голову стратегическими, являются для русского народа неприемлемым. Подобное же официальное заявление в твердой и категорической форме было сделано Парижским совещанием. Неофициально, однако, совещание не было так непримиримо. И когда в мае 1919 года До Парижа дошли слухи, что генерал Юденич ценою безоговорочного признания Финляндии желал купить помощь ее для похода на Петроград, Маклаков писал на юг. «В этом вопросе у нас здесь полное разнообразие мнений». «Мы не благословляем Еденича делать подобное заявление, но и не решаемся его властно и грозно остановить. Грубо я бы сказал, что мы предоставляем ему сделать это для нас, а в случае неудачи сломать себе шею одному».